Глава шестнадцатая Хотя Калиста выбилась из сил, затаскивая чемодан в дом, Фрея с легкостью скатила его по лестнице в подвал. Там была кушетка, которую не предложили бы обычным гостям. Никто не рискнул бы ночевать в комнате для спиритических сеансов. Но Фрея она подходила идеально. Быстро оглядевшись, Фрея поставила чемодан посреди комнаты и открыла его. Калиста с любопытством заглянула внутрь. Чем он был нагружен? книгами. Помимо невероятного количества аккуратно сложенной одежды, в чемодане с лежали книги, большие и маленькие. «Я приготовилась», — пояснила Фрея. «Сядь. Сначала я хочу поговорить лично с тобой, пока не явились маг и бабушка». Калиста послушно села за стол. Перед ее мысленным взором по-прежнему стоял образ Девана. Ноги у него увязли. Голос звучал растерянно и отстраненно. Фрейя села и протянула руки к Алисте. Та взялась за них и немедленно ощутила любовь и тепло. Ее берегли и любили. От этого у девочки навернулись слезы на глаза. «Ты горюешь прежде времени», — сказала Фрейя, наклонив голову, чтобы заглянуть племяннице в лицо. «И даром теряешь минуты, которые могла бы провести с ними». Я знаю, что ты не хочешь потерять папу и бабушку. Правда знаю. Она притянула к Алисту ближе. Но подумай вот о чем. Тебе посчастливилось провести несколько лет с папой сверх программы. Цени свою удачу. Не бойся конца, но радуйся тому, что было. Слезы потекли по щекам Калисты. Да. я не хочу, чтобы они ушли. Я сделала, как вы сказали. Я была сильной. Я защищала маму и Молли. А теперь... Я не хочу терять папу. Я не готова. Слезы потекли и по лицу фрейи Но она быстро их смахнула. «Милая», — сказала она, «ты держалась очень храбро, правда. Прости, что взвалила это на тебя. Спасибо, что ты заботилась о родных. Ты и дальше будешь это делать. Но твой папа...» «Время пришло, Калли!» Калиста разрыдалась, и Фрея погладила ее по плечу, тихонько утешая. «Все будет хорошо», — прошептала она. «Ты успеешь проститься. Ты скажешь ему, что любишь его. Любишь больше всего на свете». Калиста закрыла глаза, прекрасно понимая все, что тетя пыталась ей объяснить, но упрямо это отвергая. Она не хотела отказываться от разговоров с папой, Не хотела терять бабушку Джози. Калиста считала, что это страшная несправедливость. Спустя некоторое время Фрея легонько сжала руку Калисты, отступила и села на место. Калиста вытерла слезы и посмотрела на тетю. Ее сердце переполняло горе. «Если захочешь поговорить, обращайся», — сказала Фрея. «Ну а после твоего дня рождения я тоже тут побуду». понаблюдаю за тобой, и все такое. «Правда?» — спросила Калиста, и ей стало капельку легче. «Вы останетесь?» «Да, это было гораздо лучше». Тетя озаряла собой дом, напоминая Калисте о самом важном. Фрейя кивнула. «Правда». Она выпрямилась и добавила. «А теперь займемся делом. Полагаю, твоя бабушка рассказала тебе о семейном проклятии». Тетя так неожиданно сменила тему, что Калисто вздрогнула. «О, да, она... Вы не представляете, сколько всего произошло! Ко мне явился дух мальчика, но одна женщина, тоже призрак, его уничтожила ее...» «Зовут Эдвина», — договорила Фрея. Произнеся это имя, она добавила короткую латинскую фразу «Заклинание, отгоняющее зло». Калиста тоже прибегала к этому заклинанию, и, видимо, оно помогало. По крайней мере, до сих пор. «Подождите!» — с любопытством сказала Калиста. «Почему вы знаете про Эдвину, а папа нет?» Он страшно удивился, когда узнала проклятие. «Скажем так, дар у меня иной, чем у твоего папы», — произнесла Фрея. Он был одарен по части заклинаний и чар. А от меня маме не удавалось хранить секреты. Она многозначительно улыбнулась, как человек, неоднократно читавший чужие мысли. А потом Фрейя тяжело вздохнула, встала и подошла к чемодану. Наклонившись за книгами, она обратила лицо к потолку и позвала. «Мак, мама, идите сюда!» Папа и бабушка тут же появились. Бабушка Джози плотнее набросила шаль на плечи и ласково улыбнулась, Любуясь дочерью, маг подошел к Калисте, изучая ее лицо, еще мокрое от слез. «Тяжело тебе?» — состраданием спросил он, явно понимая, в чем причина горя. Маг протянул руку, чтобы коснуться дочери, и замер, потому что ему все равно бы этого не удалось. Калиста кивнула папе. Ее одолевали чувства, и она не могла говорить связно. Но она подумала, что обязательно с ним проститься, как и сказала Фрея. Она ни за что этого не упустит. Ее замучает совесть, если она не успеет сказать папе, что любит его». Фрейя плюхнула на стол кучу книг и принялась быстро их разбирать. «Мама, где то, что нужно?» — спросила она. «Пусть поищет в креплениях и страховках», — сказала Калисте бабушка Джози, стоя рядом с дочерью. «Крепления и страховки», — повторила Калиста, указывая на небольшую книжку в кожаном переплете. Все семейные книги были рукописные, и их тщательно сохраняли, чтобы передать следующему поколению. Но Калиста даже не подозревала, что у тети их так много. Она думала, что весь архив хранится у них. «Интересно, чему можно научиться из этих книг? А вдруг там скрыт ответ, как сохранить дар?» «Примерно на середине», — добавила бабушка Джози, изображая, будто переворачивает страницы. «На середине». Повторила Калиста вслух. Отыскав нужную страницу, Фрея положила открытую книгу на стол, чтобы всем было видно. «Связывающее заклинание», объявила она. «Это поможет? Приковать ее к месту и попытаться уничтожить?» Мак задумался. Бабушка Джози обошла вокруг стола, читая через плечо Фреи, но вид у нее был разочарованный. «Эдвина слишком сильна, чтобы ее сковать», произнесла она, и повернулась к Калисте. «Она не просто призрак!» Калиста нахмурилась. «Что это значит?» «Она уничтожила дух мальчика, превратив его в пепел», сказала бабушка Джози, печально качая головой. «Очевидно, она нашла способ действовать по обе стороны завесы. Эдвина существует в обоих мирах — мире живых и мире мертвых». «Так бывает?» встревоженно спросила Калиста. — Что она говорит? — спросила Фрея и обвела комнату глазами. — Пересказывай все! — потребовала она. — Бабушка Джози говорит, что Едвина нашла способ пронзать завесу и существовать в мире живых и мире мертвых, — повторила Калиста. — Но разве так можно? Значит, она и живая, и мертвая? Фрея выпрямилась и с видимым трудом проглотила ком в горле. Мак, — сказала она. — Мне нужно знать больше. Калиста почувствовала, что ее исключили из разговора взрослых, пусть даже она была медиумом, передававшим сообщения. Ей не понравилось, что ее оттеснили, но в то же время тетя полностью контролировала ситуацию. И Калисте стало немножко легче. — Сколько души Двина успела собрать, пока была жива? — резким голосом спросила Фрея. — По моему подсчету девять. включая Вирджинию», — ответил мак. «Папа говорит «девять», включая тетю Вирджинию», — негромко сказала Калиста, заметив, как бабушка вздрогнула при этих словах. У Фрейя округлились глаза, и она снова принялась рыться в книгах. «Она слишком сильна», — пробормотала тетя. «Теперь у нее еще трое. Итого двенадцать. Она...» Фрея не договорила, но Калиста поняла, что тетя необыкновенно встревожена. Видеть фрей в испуге было страшно. «Эдвина уничтожила дух», — добавила Калиста, привлекая ее внимание. «Дух мальчика, которого я призвала. Она полоснула его ногтями и превратила в пепел. Здесь, в нашем мире...» Фрея мрачно кивнула. «Тринадцать духов. Как только она их соберет, то станет сильнее прежнего». Фрейя закрыла глаза и... и поднесла руку к колбу, как будто глубоко задумавшись. «Мама!» — позвала она, не отрывая глаз. «Что дальше? Чего хочет Эдвина?» Калиста повернулась к бабушке в ожидании ответа. «Ей нужна Молли!» — ответила бабушка Джози. «Ни за что!» — отпрянув, воскликнула Калиста. «Зачем ей Молли? Я ее не отдам!» Ее голос оборвался от страха. — Твоя сестра еще не утратила дара, — сказала бабушка Джози. — А ты скоро его потеряешь. И если Эдвина выпьет силы Молли, от нашей семьи ничего не останется. Заполучив тринадцать душ, она сделается сильнее прежнего. Ведьма намерена наказать весь город, стереть его с лица земли. — Что она говорит? — спросила Фрея, прищелкивая пальцами. — чтобы поторопить племянницу. Калисту замутило. Однако ей хотелось сохранять твердость в присутствии тети. Хоть у нее на глазах и выступили слезы, когда она передавала бабушкины слова, Калиста быстро их стерла. Она старалась говорить спокойно. «Значит, нужно остановить Эдвину», — заключила Фрея. «Мы не имеем права просто попытаться. Мы обязаны победить». «Вчера вечером кое-что произошло». — сказала Калиста. Фрея насторожилась. — Что? — Сквозь мои защитные чары прошел демон и... Овладел Молли. Он передал послание от Эдвины. Она пыталась заманить меня на болото. Фрея долго смотрела на нее, а потом сквозь зубы проговорила. — Демон? Ну ладно. Давай не будем выпускать Молли из виду. Демону не так легко овладеть медиумом. Если он предпринял такую попытку, значит, моли и впрямь очень сильна. Наверное, поэтому и Двина так страстно жаждет ее заполучить. Фрея принялась листать другие книги, еще заклинания или руководство, которое помогло бы победить Эдвину. Прошло два часа, они перерыли все. Нора принесла Фреи кофе. Она с тревогой взглянула на книги, а потом, не вдаваясь в подробности, вместе с Молли ушла наверх. Зазвонил телефон. Калиста и Фрея разом взглянули на него. Ответишь? спросила тётя. Я буду искать дальше. Калиста поднесла трубку к уху. Алло. Я мог бы и догадаться, что вы мошенники. Произнес мужской голос, полный гнева и скорби. Мистер Винтерс, с раскаянием воскликнула Калиста. Она так ему и не перезвонила. Он страшно злился. От этого ощущения девочка съежилась, но все-таки не бросила трубку. Она была обязана с ним поговорить. «Ты послала спасателей на болото, а они даром потратили время!» — продолжал мистер Винтерс. «Время, которое могли бы провести в поисках моего сына!» «Простите», — сказала Калиста, — «я совершила ошибку, я...» «Ты и твоя семья сплошная ошибка!» — выговорил мистер Винтерс. словно давясь словами. Вряд ли он в самом деле желал им зла. Он был в ярости и срывался на всех подряд, но от этого было не менее больно. Кроме того, Калиста знала, что его сын мертв, а он не знал. И это печальное, несправедливое преимущество не позволило ей сорваться в ответ. Простите, мистер Винтерс. Искренне сказала Калиста. Мне очень жаль, правда. Он всхлипнул и повесил трубку. Калиста некоторое время держала ее возле уха, слушая гудки, а затем положила на рычаг, чуть не плача от жалости. «Вот почему иногда нужно помалкивать», — заметила Фрейя, которая слышала разговор. «Люди хотят, чтобы мы все исправили, но мы не можем управлять реальностью. Мы ее просто повторяем. Ты ошиблась и еще ошибешься». «Это больно», — заметила Калиста, приложив руку к животу. где по-прежнему пульсировала боль. Когда знаешь и не можешь сказать, знать — это больно. Фрея взглянула на племянницу. «В Луизиане у меня случились кое-какие неприятности», — произнесла она, — «потому что иногда люди не хотят слушать правду, даже когда ты ее знаешь». Фрея, погрустнев, пожала плечами. «Одна богатая вдова нашла жениха». Моё предсказание ей не понравилось, а ему тем более. Он гонялся за деньгами. «Когда я её предупредила, меня обвинили в краже, представляешь?» С отвращением произнесла она. «Я в жизни не украла ни гроша. Пришлось потратить время и отправить полиции анонимное указание насчёт того, где спрятаны якобы украденные вещи. Так уж вышло, что они лежали в банковской ячейке у этого типа». Фрея рассмеялась. «Мы у Ины такие. Иногда мы просто знаем, даже когда знать больно». От тетиного сочувствия Калисте стало легче. Как правило, она чувствовала себя одинокой, но тетя ее понимала. Калисте позволили хотя бы глазком заглянуть в загадочную жизнь Фреи. И она как будто повзрослела, слушая эту историю. Калисте нравилось, когда ей доверяли. Она сразу приободрилась. «Будет еще несколько звонков», — предупредила Фрея. «Я их уже слышу. Пока инцидент не утратит прелести новизны, просто не принимай это близко к сердцу. Яд не повредит, если его не глотать». «Ладно», — сказала Калиста, собираясь с духом перед неизбежной атакой. «Я буду держаться». «Вот и умница». Фрея посмотрела на груду книг и тяжело вздохнула. «А пока иди и помоги маме». Я чувствую наверху напряжение. Калисте стало обидно, что ее отсылают. «Я должна быть здесь и вместе с вами разбираться в этом деле», подумала она с досадой. «Я ведь медиум!» «И принеси мне кусок пирога, когда найдешь свободную минутку». С теплой улыбкой добавила Фрея. Калиста моргнула не в силах отказаться от этого поручения. Она посмотрела на отца, который явно чувствовал ее колебания. Мак пожал плечами. «Все хорошо, Кали», — сказал он. «Присмотри за сестрой». Калиста вышла из подвала, топая по лестнице, чуть громче необходимого.